«Ты мне не нравишься, мистер Среда, или как тебя там по-настоящему зовут? Мы не друзья. Я не знаю, как ты сошел с самолета так, что я тебя не видел, или как ты проследил меня досюда. Но в настоящий момент я на мели. Когда мы закончим, я уйду. Если ты выведешь меня из себя, я уйду. До тех пор я буду на тебя работать». «Очень хорошо». — отозвался Среда. — Значит, мы заключили договор. — У нас соглашение. — Один черт! — буркнул Тень. В дальнем конце комнаты сумасшедший Суини скармливал четвертаки музыкальному автомату. Плюнув на ладонь, Среда протянул руку Тени. Тень пожал плечами. Плюнул на свою. Они пожали руки. Среда начал сжимать ладонь. Тень стал сжимать в ответ. Через несколько секунд руке стало больно. Среда сжал хватку еще немного, потом отпустил. «Хорошо», — сказал он, — «хорошо, очень хорошо. Теперь еще один последний стаканчик гнусного чертового меда, и сделка состоялась. — А мне Сазерн комфорт и Колу! — крикнул Свинни, отрываясь от музыкального автомата. Автомат начал наигрывать «Кто любит солнце» в Velvet Underground. Необычная, на взгляд тени, композиция для автомата. Скорее даже совсем невероятная. Но, впрочем, весь этот вечер становился все более невероятным. Тень взял со стола четвертак, с которым пытался проделать прежде фокус, наслаждаясь ощущением новенькой монеты под пальцами. Показал среде зажав между большим и указательным пальцами правой руки. Потом он как будто плавным движением взял ее левой, а на самом деле отправил пальцами в ладонь правой. Он сомкнул пальцы на воображаемом четвертаке, потом взял в правую руку второй четвертак, снова большим и указательным пальцами, и, делая вид, будто бросает монету в левую руку, дал спрятанному четвертаку упасть на ладонь правой, ударив при этом спрятанным в ней четвертаком. Звяканье подкрепило иллюзию, будто обе монеты у него в левой руке, тогда как на самом деле они благополучно остались в правой. — Что, а фокусы с монетами? — спросил Суинни, задирая подбородок так, что ощетинилась нечесанная бороденка. — Но раз уж дел дошло до фокусов с монетами, смотри! — Он взял со стола пустой стакан. Потом протянул руку и достал из воздуха большую монету, золотую и блестящую. Монету он бросил в стакан, а из воздуха достал еще одну, которую бросил к первой, так что они звякнули друг от друга. Он достал монету из пламени, свечи в подсвечнике на стене, а вторую из своей бороды, третью из пустой руки тени, и все одну за другой бросал в стакан. Потом сжал пальцы над стаканом, крепко в них дунул, и из его руки в стакан высыпалось еще несколько золотых монет. Стакан с липкими монетами он опрокинул себе в карман куртки, а потом похлопал по нему, показывая, что там определенно пусто. «Вот», — сказал он, — «вот это я называю фокусом с монетами». Тень, пристально наблюдавший за ним все это время, склонил голову набок. «Мне нужно знать, как ты это проделал». «Я проделал это», — заявил Суинни с видом человека, открывающего большой секрет. «Стильно и щегольски. Вот как я это проделал». Тут он рассмеялся, открывая дырки в зубах и закачался на пятках. «Да», — согласился тень, — «Именно так оно и было. Ты должен меня научить. По всему, что я читал о том, как проделать мечту с кряги, выходит, что ты прячешь монеты в той руке, в какой держишь стакан, и бросаешь их в него, пока отвлекаешь внимание на фокус с появлением и исчезновением монет в правой «Тебя послушать, я страх, как потрудился!» «Слишком уж сложно», — отозвался сумасшедший Суинни. «Много проще брать их прямо из воздуха». «Мед для тебя, Тень. Сам я, пожалуй, останусь при мистере Джеки Дэниелсе. А для пьющего за чужой счет ирландца...» «Бутылочное пиво, желательно темное», — сказал Суинни. «Пью за чужой счет, говоришь?» Он поднял свой недопитый стакан, словно это был тост в честь среды. «Доминует нас буря, и останемся мы без вреда и в добром здравии», — сказал он и допил все залпом. «Хороший тост». — откликнулся Среда. — Но такого не будет. Перед тенью поставили еще один мед. — А мне обязательно это пить? — Боюсь, что да. — Это скрепляет наш уговор. Третий раз всегда колдовство. — Вот черт! — пробормотал тень и в два больших глотка выпил медовуху. Во рту у него снова появился вкус меда с маринадом. — Вот так! — Удовлетворенно пророкотал среда. «Теперь ты мой человек!» «Ну что?» — спросил Суинни. «Хочешь знать, как проделать такой фокус?» «Да. Ты прятал их в рукаве?» «Ни в каком рукаве я их не прятал», — возразил Суинни. Он сдавленно фыркал, покачивался и подпрыгивал на месте, словно был худощавым бородатым вулканом, готовым на всех извергнуть радость от собственной ловкости. «Самый простой трюк на свете!» «Я с тобой за него подерусь!» Тень покачал головой. «Я пас!» «Ну, вы только посмотрите!» Сказал Суинни, обращаясь ко всему бару. «Старик среда обзавелся телохранителем, а парнишка даже кулаки показать боится!» «Я не стану с тобой драться!» Согласился Тень. Суинни покачивался и потел. Он теребил козырек бейсболки. Потом достал из воздуха еще монетку и положил ее на стол. «Не думай, настоящее золото!» — сказал он. неважно положишь ты меня или нет, а ты уж точно проиграешь! Она твоя, если только со мной подерешься! Такой большой мужик, ну кто бы мог подумать, что ты трус!» Он уже сказал, что не будет с тобой драться, вмешался Среда. «Уходи, с Суинни! Забирай свое пиво и оставь нас в покое!»